Герцогиня де Шеврес После прихода к власти Ришелье положение Марии де Шеврес при дворе совершенно изменилось. Главной причиной стала она сама. Гордая дочь знаменитейшего рода Руанов, конечно же, примкнула к борьбе знати против властолюбивого кардинала. «К тому же его высокопреосвященство так нехорош!» жаловалась она королеве. И примерная ученица покойного де Львиня радостно бросилась в море интриг и заговоров с некоторых пор моя жизнь посвящена борьбе всех честных людей решивших избавить любимого монарха от властолюбивого негодяя написала она в дневнике в свои опасные игры герцогиня вовлекла королеву решелье объявил главным врагом соперником франции родину королевы католическую испанию и она легко уговорила религиознейшую католичку королеву анну примкнуть к борьбе партии благочестивых. Все эти годы она по-прежнему оставалась главной подругой королевы Анны, но этого ей было мало. Герцогиня жаждала повелевать, и она захотела повелевать королевой. Случай представился. Во Францию прибыло английское посольство. Сватать сестру короля Ледовика за английского короля Карла I. Посольство возглавлял первый щеголь Европы красавец-герцог Бекингем. Прозорливый ценитель красоты опередил свой век. Он пришел в восторг от утонченных прелестей Анны. Бекингем пылал, и Анна также влюбилась в галантного красавца-англичанина. Мечта герцогини становилась явью. Мария де Шевре стала наперстницей в этой тайной любовной истории. Через нее шла секретная переписка влюбленных, и письма их становились все нежнее и опаснее как ждала герцогиня этого великого мгновения, когда Анна сделает рогатым жалкого короля, покровителя выскочки решелье, а она станет хранительницей греховной тайны королевы. Но любовь Анны, увы, ограничилась письмами. Истинная католичка осталась верной мужу, который ее не любил. Красавец бэкингем продолжал присылать свои огненные письма, умоляя о тайном свидании. Герцогиня нашептывала о страсти англичанина. Королева мучилась, перестала спать, но ничего не происходило. Любовным мучением положил конец фанатик-протестант. Как много раз бывало и будет под солнцем. Враги герцога сумели убедить этого воистину верующего человека, что во имя Господа, отвергавшего насилие и убийство, надо убить. Как сказал о Бекингеме Ришелье, Счастливее всего этот великий модник чувствует себя перед зеркалом. В то утро, стоя перед зеркалом, герцог решал сложнейшую задачу. Выбирал цвет перевязи шпаги для нового камзола. Убийца преспокойно подошел к захваченному волнующим занятиям Бэкингему и всадил ему кинжал в живот. Кровь залила камзол герцога. Но умирал бэкингем с довольной улыбкой. Он окончательно понял, что к его новому камзолу нужна была алая перевесь. Бедная королева провела несколько дней в безутешных рыданиях. Но неунывающая герцогиня тотчас начала подыскивать нового претендента на роль совратителя подруги. Искала она его своим много раз проверенным способом.